Проблемы с кинопленкой. Однако жизнь продолжалась. Удивительно, но летом 1965 года второй немецкий канал неожиданно приобрел на 8 лет права на мои олимпийские фильмы. В противоположность Англии и США, где олимпийские фильмы все время демонстрировались по телевидению, у нас эта тематика ранее не была востребована. Я обрадовалась этому договору, но сразу же возникла новая проблема – Предстояло предоставить телевидению комбинированный дюб-негатив и первоклассную демонстрационную копию. Примечание. Дюб-негатив, фототермин. Позитивная копия, изготовленная с негатива. Так как мои оригинал-негативы были выполнены из нитроматериала, сделать это оказалось чрезвычайно трудно. С некоторых пор, согласно закону, работать с нитроматериалом разрешалось только в очень ограниченном объеме. Он огнеопасен и может стать причиной тяжелого урона после пожаров. Поэтому был специально создан новый материал, негорючий, и отныне при производстве новых фильмов использовать разрешалось исключительно его. Нарушение запрета строго наказывалось. В редких случаях и с соблюдением особых предписаний по безопасности позволялось изготовить из старых оригинал-негативов копии или дюб-негативы по двойной цене. Для многих кинопроизводителей и прокатчиков этот закон повлек катастрофические последствия. Сотни фильмов обрекли на уничтожение, поскольку в фирмах не нашлось необходимых денег, чтобы выполнить все предписания, связанные с хранением кинопленок. Для меня ситуация была особенно трудной. 10 лет я боролась за спасение своего архива, состоящего из несколько сотен коробок, и что теперь все выбросить на помойку? Оставлять нитроматериал в своих монтажных я больше не могла. Часть его разместила в варии в специальном здании. Но немалую часть из того, что было создано за годы работы, пришлось с тяжелым сердцем отдать на уничтожение. Нужно было любой ценой сохранить оригинал негативы олимпийских фильмов. Мой друг Арнольд был готов отсрочить выплаты за проявление дюб негативов на негорючем материале. От обеих частей олимпийских фильмов сохранилось четыре негатива, два с картинкой и два звуковых. Требовалось заплатить шесть тысяч марок, но из-за долгов сделать это было проблематично. Эвери Брендерж посоветовал мне обратиться в германский олимпийский комитет или к доктору Георгу фон Опелю, президенту немецкого олимпийского общества. Хотя речь шла только о суде, которая была бы выплачена при первых же доходах от фильма, а предложения со стороны BBC и других компаний уже имелись, все немецкие учреждения мне отказали. Господин фон опель сожалел. Он выражал надежду, что в Министерстве внутренних дел существует интерес к олимпийскому фильму. Но и оттуда пришел отрицательный ответ. Этого я не могла понять». Для спасения многих художественных и документальных лент среднего качества средства находились. Но не для немецкого фильма, который остался единственной в истории спорта кинокартины, получившей олимпийскую золотую медаль, и уже после войны в Голливуде получившей признание в качестве одного из десяти лучших произведений мирового киноискусства. И на этот раз помощь пришла из-за границы. Дом Джорджа Истмана в Рочестере, отвечая на мою просьбу о спасении оригиналов, заявил самым великодушным образом о готовности бесплатно изготовить первоклассные дюб-негативы, а также бесплатно предоставить места для хранения оригинал негативов Он даже взял на себя транспортные расходы по пересылке материалов в США. Оригиналы олимпийских фильмов были спасены. Оригинал негативы в этом случае оставались моей собственностью, я в любой момент могла взять их из Рочестера. Американские партнеры всего лишь оставили за собой возможность сделать копии моих работ для своего музея. Этот лучик счастья несколько подбодрил меня. Но новый инцидент еще раз подтвердил, что на моей родине по-прежнему слишком много желающих устроить мне невыносимую жизнь. Молодой человек, старавшийся получить аттестат зрелости в Мюнхенском колледже, которому поручили вести мои письменные дела, с возмущением рассказал мне, что он случайно встретился на территории баварского телевидения с Луисом Тренкером и еще некоторыми людьми из телевизионной компании. Он спросил Тренкера, не жалеет ли тот, что его бывшая партнерша госпожа Рифеншталь после окончания войны не смогла сделать ни одного фильма. Тренкер, соглашаясь, кивнул и потом сказал, «Да, чрезвычайно жаль, такой большой талант, но госпожа сама виновата. У нее были хорошие отношения с моим знакомым господином Мозером, снимавшимся ее в фильме «Долина» в роли искателя воды, а потом она поспособствовала его отправке в концлагерь, где он и умер». Когда молодой человек ошеломленно спросил, почему же госпожа Рифенштальт так поступила, Тренкер ответил, Он предсказал ей после окончания войны мрачное будущее. Ее, говорят, это так озлобило, что она донесла на него в гестапо. Это и выпиющей лжи я должна быть благодарна за то, что мое имя вновь попало на страницы немецких СМИ. Только через несколько лет я случайно узнала правду. Во время поездки в Доломиты, когда я показывала будущему сотруднику Хорсту некоторые места съемок фильма «Долины», Мы нашли вблизи Вайуалет-башни горную хижину. Когда нам принесли заказ, официантка-испытующая посмотрела на меня и спросила «Вы фрау лени Рифеншталь?» Когда я, улыбаясь, подтвердила, она подсела к нам и сказала «А я дочь горного проводника Пиатса. Мой отец с помощником Гансом однажды спас вас с восточной стены горы Розенгартен, а я неоднократно наблюдала за съемками долины». И тут я вспомнила про нашего Мозера. Вы знали господина Мозера, спросил я. Конечно, сказала она. Он часто бывал у нас и с восхищением рассказывал о вас. А что с ним стало? Он умер год или два назад, отравился грибами. А где жил господин Мозер во время войны и некоторое время после? В Южном Тироле, сказала она, вместе с богатой англичанкой. А вы не слышали, что господин Мозер был в концлагере?» Дочь Пиатса посмотрела на меня озадаченно. Что из-за руинда? Кто это говорит? Тренкер, сказал я. Луис Тренкер утверждает это. Вот в врун. Господин Мозер не находился в заключении ни единого дня. Он всю войну только и делал, что крутил роман со своей англичанкой. Свидетели этого разговора до сих пор живы. Но юридически возбуждать уголовный процесс против Тренкера слишком поздно. К сожалению, не всегда выпадает счастье доказать истину в нужный момент.